Глава 170. Спуск дался тяжело, особенно когда они вошли в атмосферу. Паркер был чертовски хорошим пилотом, но обломки вращались крайне хаотично, и шаттл принял на себя несколько скользящих ударов, сказавшихся на их теплозащите. Они спускались слишком быстро, их прижало ремнями безопасности, однако Паркеру удалось выровнять шаттл. Посадочная полоса была сразу за главными постройками. Паркер посадил их так мягко, как только мог. К сожалению, из-за проблем с теплозащитой шасси расплавились. Шаттл остановился в огненной буре искр, врезался носовой частью в бетон, панель управления смялась, но они приземлились. Сжан и Петрова выпрыгнули через люк аварийного выхода и замерли плечом к плечу, привыкая к планетарной гравитации. Плут наблюдал, как они направляются к колонии. «Посадка удалась», — сказал Паркер, появляясь из ниоткуда рядом с роботом. «Тебе легко говорить», — отозвался Плут, — «в тебя даже ног нет». Рай-1 был планетой, пригодной для жизни. На его поверхности имелась вода, солнечный свет был ярким, но не настолько интенсивным, чтобы вызывать рак кожи, если соблюдать осторожность. Средняя температура была скорее бодрящей, чем морозной, а местная гравитация составляла примерно 0,8 от земной. У Чжана были небольшие проблемы с ней, а Петрова чувствовала себя в полном порядке. Планета не походила на Землю, мало растительности, за исключением нескольких деревьев и полей с основными культурами, которые посадили колонисты. Огромные лавовые трубки образовывали эффектные структуры, как коралловый риф, но не такие красочные. Скопления коричневато-серых скал были похожи на букеты инопланетных цветов. Иногда они образовывали длинные ряды, одинаковых по размеру колонн, напоминавших органные трубы. Колонисты уже давно обнаружили, что внутри этих колонн можно строить хорошо изолированные и энергоэффективные дома. Здесь вырос целый город, в котором насчитывалось около сотни колонн с окнами и толстыми люками. Петрова подбежала к первому попавшемуся дому и постучала. Не получив ответа, она побежала к следующему. Чжан едва поспевал за ней. «Тут открыто», — сказал он, тяжело дыша, и указал на люк, который был приоткрыт, а внутри царила кромешная тьма. «Эй!» «Есть тут кто?» — он шагнул в дом. Сердце Петровой подпрыгнуло. Она подбежала к соседнему люку, нажала на кнопку, и люк со скрипом открылся. Люди здесь, похоже, не запирают двери. Она вошла, окликая жильцов. Помещение было заставлено узкими кроватями со смятыми простынями. На полу валялась грязная одежда и туалетные принадлежности. «Похоже на грязное общежитие», — не более того, — подумала она. Здесь чем-то пахло, но поскольку тут жили молодые люди, не слишком опрятные, ничего удивительного в запахах не было. За спальней находилась кухня с широкими столами, предназначенными, судя по всему, для совместных трапез. На плите стоял массивный чайник, а на столе громоздилась грязная посуда. Петрова подошла к чайнику, осмотрела, подняла крышку, и наружу вырвалась густая вонь, от которой ее чуть не вырвало. Что они готовили и как долго не мыли посуду? Она поспешила выйти на улицу. Джан уже был там. «Нашли что-нибудь?» — спросил он. «Дома никого нет», — ответила она. «А вы нашли?» — он покачал головой. «Я подумал, может, они все на работе, но посмотрите». Он кивнул на поле по другую сторону улицы. Посевы выглядели здоровыми, но между рядами кукурузы и картофеля проросли сорняки, а одна сторона участка выглядела так, будто ее слишком долго не поливали. Сердце Петровой заколотилось. «Где они?» «Эй!» — крикнул Джан. Их послали сюда для проверки. Возможно, у директора Лэнг были другие мотивы. Но до появления Василиска здесь была процветающая колония. Здесь определенно жили люди. Петрова видела одежду, развешенную на веревках для просушки, джемперы, шарфы, пальто, выцветшие от воздействия солнечного света, разлохматившиеся от сильного ветра. Она забежала еще в одно здание, оказавшееся медпунктом. Роботизированные руки зашевелились при её приближении, а одна попыталась дотянуться до её больной руки. «Эй!» — позвала она. Ответа не последовало. На полке лежали пакеты с кровью, давно свернувшейся. Белый халат висел на спинке стула, на столике стояла чашка с кофе, чаем или чем-то ещё, но жидкость в ней высохла и растрескалась, как грязь в пустыне. В соседнем здании находилась детская комната с крошечными кроватками и рисунками животных на стенах. Там было пусто. Она нашла силосную башню и сарай для сельскохозяйственной техники. «Эй!» На другом конце поселения она услышала голос Чжана, далёкий и слабый. «Эй! Кто-нибудь ответьте! Эй!» Она снова вышла на улицу и оглядела здание в поисках хоть какой-нибудь зацепки, хоть намёка на то, что произошло. «Где все?» «Эй!» — звучал голос Чжана. «Эй!» Тон его голоса менялся, переходя на крик. Продолжение следует.